и веселились до утра. Более пожилые всю ночь резались в карты в трехстенной помпейской гостиной, которая была продолжением зала и отделялась от него тяжелой плотной занавесью на больших бронзовых кольцах. На рассвете ужинали всем обществом. «Почему вы так поздно?» — на бегу спросил их племянник свинтицких Жорж пробегая через переднюю внутрь квартиры с дядей и тете Юра и Тоня тоже решили пройти туда поздороваться с хозяевами и мимоходом, раздеваясь, посмотрели в зал. Мимо жарко дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящим сосиянием, шурша плачьями и наступая друг к другу на ноги, двигалась черная стена прогуливающихся и разговаривающих, не занятых танцами. Внутри круга бешено вертились танцующие. Их кружил, соединял в пары и вытягивал цепью сын товарища прокурора, лицеист Кока Карнаков. Он дирижировал танцами и во все горло орал с одного конца зала на другой: «Большой круг! Китайская цепочка!» И все делалось по его слову. «Вальс, пожалуйста!» — горланил он топеру и в голове первого тура вел свою даму на три счета, на два счета, все замедляя и суживая разбег до еле заметного переступания на одном месте, которое уже не было вальсом, а только его замирающим отголоском. И все аплодировали, и эту движущуюся, шаркающую и голдящую толпу обносили мороженым и прохладительными. Разгоряченные юноши и девушки на минуту переставали кричать и смеяться, торопливо и жадно глотали холодный морс и лимонад, и, едва поставив бокал на поднос, возобновляли крик и смех в удесстеленной степени, словно охватив какого-то веселящего состава. Не заходя в зал, Тоня и Юра прошли к хозяевам на зады квартиры. Внутренние комнаты свинтицких были загромождены лишними вещами, вынесенными из гостиной и зала для большего простора. Тут была волшебная кухня хозяев, их святочный склад. Здесь пахло краской и клеем, лежали свертки цветной бумаги, и были грудами наставлены коробки с кучеленными звездами и запасными елочными свечами. Старики Свинтистские расписывали номерки к подаркам, карточки с обозначением мест за ужином и билетики к какой-то предполагавшейся лотерее. Им помогал Жорж, но часто сбивался в нумерации, и они раздраженно ворчали на него. Свинтицкие страшно обрадовались Юрия и Тони. Они их помнили маленькими, не церемонились с ними и без дальних слов усадили за эту работу. Филицата Семеновна не понимает, что об этом надо было думать раньше, а не в самый разгар, когда гости. Ах ты, пороскева, путаница. Ну что ты, Жорж, опять натворил с номерами? Уговор был бомбоньерки с дроже на стол, а пустые на диван. А у вас опять шалды-балды, и все шиворот на выворот. Я очень рада, что Аннети лучше. Мы с Пьером также не обеспокоились. Да, но, милочка, ей как раз хуже, хуже, понимаешь? А у тебя всегда шиворот на выворот. Юра и Тоня полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их елочными кулисами. Все то время, что они сидели со свинтистскими, Лара была в зале. Хотя она была одета не по-бальному и никого тут не знала, она то давала безвольно, как во сне, кружить себя Коки, Карнакову, то, как в воду опущенное без дела слонялась кругом по залу. Лара уже один или два раза в нерешительности останавливалась и мялась на пороге гостиной в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее.